«На меня поработать?» «Думаю, завод сахарный открыть, да дело пока незнакомое. Возьмешься?» «Так и я ничего в этом не понимаю. Я объяснил, что сужу деньгами, надо бы на съездить в Малороссию, там делают сахар из свеклы, с кем-то поговорить, где-то подсмотреть».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 Мой деловой авторитет рос. И многие купцы, что раньше и здоровались-то нехотя. Эка, лекарь, калистирка косторная. Теперь первыми ломали шапку, подходили за советом. Что ни говори, деньги в любом веке значили много. Между тем ко мне подошли купцы, коих я приглашал на собрание к себе домой. Так что...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 Вот тут я и удивил своих дольщиков. Давно уже человек уехал, скоро быть должен. Он и все обстоятельно обскажет. Переглянулись купцы. Быстро ты, батенька, видно, пальцы в рот класть не след. В деловой круговерти прошел еще месяц. Надвигалась осень. В один из прохладных вечеров ворота постучали. Прохор, как всегда, открыл. За воротами стоял обносившийся и исхудавший Тимофей. Рядом стояла неказистая лошадка, запряженная в телегу, на которой лежали какие-то узлы, и восседал мужик с молоткой и сопливыми детьми. «Вот...»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 К нему надо возить свеклу, дрова для топки, обратно вывозить отходы. Проще из деревни привезти сахар. Да и неизвестно, как дело пойдет, не осрамлюсь ли. На душе было неспокойно. Деревня встретила перестуком топоров, визгом пил на лесопилке. Количество домой увеличилось. С моего разрешения поставили дома, Артельчики, слесопилки, мельник. Теперь вот заводик будет. Народу точно прибавится. После решения деловых вопросов ко мне подошел староста деревни. Робко поклонился. Дозволишь ли слово сказать, барин? Я кивнул. Деревня наша разрастается. Лавку бы торговую открыть. Да постоялый двор. «Ты, что ли, хочешь?» «Нет, не по мне это. Дочка замуж вышла. Хотят с дятем попробовать. Да деньги нужны, да соблаговоление твое. Строить я разрешил. А вот за деньгами в Рязань, в банки езжай. Я поручителем буду». Староста чуть не бросился целовать мне руки.